Я назначил ей свидание. Моим первым порывом было послать ее к черту и бросить трубку. Я давно уже понял, что попытаться отомстить ребячеству. Пита не вернуть. а Окончиться все для меня может тюрьмой. Поэтому я прекратил поиски Майлза и Белл и забыл о них. Но Белл ведь наверняка знала, где Рикки. Вот почему я и договорился с ней о встрече. Она хотела чтобы я пригласил ее пообедать, но я не согласился. И дело тут было не в правилах хорошего тона. Просто, по-моему, разделить трапезу можно только с другом. Встретиться я с ней встречусь, но вести в ресторан слишком много чести для нее. Я спросил адрес и сказал, что буду у нее к восьми вечера. Она снимала дешевую меблерашку в доме без лифта, в той части города, Лабре, которое еще не коснулось современное строительство. Еще не нажав кнопку звонка, я уже понял, что отнятая у меня обманом ее не обогатило. Иначе она не жила бы в такой дыре. А увидев ее, я окончательно убедился, что мстить вообще не имело смысла. Годы справились с этим лучше меня. Бел было не меньше 53-х, если верить ее прошлым утверждениям о возрасте. Но в действительности, скорее всего, около 60. Благодаря успехам геронтологии и эндокринологии, женщина в 2001 году, если она следила за собой, могла выглядеть тридцатилетней еще много лет подряд. Многие так и выглядели. Некоторые звезды хваталки хвастались, что они уже бабушки, хотя продолжали подвязаться в амплуа инженю. Но Белл за собой не следила. Она растолстела. В голосе появились визгливые нотки, но вела она себя так же развязно, как в молодости. Очевидно, она до сих пор считала тело своим основным достоянием и поэтому была одета в стектайский домашний халат, который не только выставлял напоказ показ чересчур много, а еще и подчеркивал, что она особь женского пола, млекопитающая, раскормлена не в меру, но при этом ни к чему не годна. Она сама этого не осознавала. Ее некогда острый ум зачах, а от прежних времен в ней оставались только неистребимая самонадеянность и тщеславие. С радостным визгом она бросилась мне на шею, и я с трудом увернулся от поцелуя. Я отстранился от нее. Спокойнее был. — Но я так счастлива, милый, так взволнована, так потрясена! — Еще бы. Я пришел сюда с намерением держать себя в руках. Мне просто нужно было выяснить у нее один вопрос и уйти. Но сдерживаться мне было все труднее. А ты помнишь, каким ты видела меня в последний раз? Вы тогда накачали меня наркотиками до полной невменяемости, чтобы без труда сплавить в холодный сон. Казалось, это ее озадачило. Но, милый, мы так сделали для твоего же блага. Ты ведь был так болен. Она, похоже, искренне верила в то, что говорила. Ладно, ладно. «А где Майлз? Ты же теперь миссис Шульц?» Ее глаза округлись. «Разве ты ничего не знаешь?» «Не знаю чего». «Бедный Майлз, бедный дорогуша Майлз, он и двух лет не прожил с тех пор, как ты нас покинул». Неожиданно выражение ее лица резко изменилось. потонок он надул меня!» «Фу, да дело! Хотел бы я знать, как он умер, сам или ему помогли?» Может, мошьяку подсыпали? Я решил перейти к цели своего визита прежде, чем она не завралась окончательно. А что стало с рики Какой рики Патчери цемайлся Фредерикой. Ах, это ужасная маленькая группиянка. Откуда я знаю? Она уехала к своей бабке. Где живет ее бабка? И как ее фамилия? Где? В таксоне? Или в юме? Или еще в какой-то дыре? Может, в Индиана? Милый, я не хочу говорить об этом невыносимом ребенке. Давай лучше поговорим о нас с тобой. Сейчас, сейчас. Так как фамилия бабушки? Дэнни, какой ты скучный. Но чего ради я должна помнить такие глупости? И все-таки? Ну, Ханалон. Или Хейни. Нет, Хейнс. Или, может быть, Хикли. Не хмурься, милый. Давай лучше выпьем. «Давай поднимем бокал за наше счастливое воссоединение!» Я покачал головой. Я не пью. Это было почти правдой. Испытав на своей шкуре, что пьянство до добра не доводит, я теперь ограничивался кружкой пива с Чаком.